485. Когда приближается великий свет к чьим-то глазам, но этот некто кричит: "Мало света", тогда не нужно ли искать причину в слепоте? Можно привести множество примеров, когда плохое зрение не видело света, Невосприимчивость к свету не зависит от самого света, но лежит в дурном зрении. Можно часто напомнить ему, у кого глаза засорены. Может ли такой человек годиться для пути в братство?